Девять способов изменить мнение человека, не вызывая при этом его негодования или обиды. Первое. Начинайте беседу с похвалы собеседника и восхищения им. Второе. Не говорите человеку прямо в глаза о его ошибках. Третье. Прежде чем критиковать других, укажите на собственные недостатки. Четвертое. Задавайте вопросы вместо того, чтобы отдавать приказания. Пятое. Дайте возможность человеку сохранить свою репутацию. Шестое. Хвалите собеседника за малейшие его достижения. Будьте искренни в одобрении и щедры на похвалу. Седьмое. Создавайте человеку хорошую репутацию, которую он мог бы оправдать. Приписывайте ему хорошие качества, доказывая наличие которых он будет совершать достойные поступки. Восьмое. Прибегайте к поощрениям. Старайтесь показать человеку, что то, что вы хотите от него получить или добиться, легко осуществимо именно и только им. Девятое. Поступайте так, чтобы человек был счастлив сделать то, что вы ему предлагаете. Конан Трофимович. Работа. Смысл добытых разведчиком сведений состоит в том, чтобы они попали в центр. Тогда эти сведения становятся разведывательными, в противном случае пустыми. Наиболее важные данные можно передавать центру по рации, причем иногда даже так. Достал? Ждите. Помните знаменитую телеграмму из анекдота «Волнуйтесь? Подробности письмом». а потом все же переправить по назначению. Особенно долго рацию не эксплуатируют. Минуту две, три, иначе могут засечь. Тем более, что центр работает по старинке, обычным ламповым передатчиком. Впрочем, ну так, запеленгуют Москву. Ну и что? Важно, чтобы я остался чист. Когда для нас должна быть передача, центр предварительно дает позывные на волне, согласованные заранее, а то ведь весь мир передает по пять знаков. Ищи ветра в поле, если не условится о волне. Прием мы осуществляем на слух, это нетрудно, поскольку передача ведется тихоходным ключом. А современные разведчики уже давно перешли на быстродействующие транзисторные радиостанции, один импульс, И вся передача. Попробуй, запеленгуй. Я не знаю ни одного провала по этой причине. Пользуемся кодом и шифром. Шифр — это цифры и буквы, а код — новый язык. Например, болит голова, значит, неприятность. Идет скорый поезд, чрезвычайная готовность. Хорошая погода — будет курьер. Короче, Как уговоримся заранее? Если противнику каким-то образом попадает в руки кодовая книжка, это конец. Сегодня чистым кодом пользуются редко. Заменяют его шифром с элементами кода, смесью. Иначе с помощью ЭВМ можно быстро все расшифровать. Письменность Майя и ту расшифровали. Кстати, если читать, дело секунд, то зашифровывать – адская работа. Спасибо уже облегчили жизнь разведчикам, придумали специальные шифровальные машины. Когда мы передаем в центр телеграмму с пометкой «ЦИТО», мы уверены, что ее содержание будет доложено руководству немедленно. Качество.